Глава 36. Пендергаст, сидя за своим столом на пункте оперативного реагирования, возился с древней китайской головоломкой из бронзы и шелкового шнурка с узелками. Казалось, он полностью поглощен этим занятием. Из маленького кассетного магнитофона за его спиной лились звуки струнного квартета. Когда вошел до ГОСТа, агент ФБР не поднял головы. «Струнный квартет Бетховена, Фа-мажор, опус 135-й», сказал он. — Но вам наверняка это известно, лейтенант. Сейчас звучит четвертая часть «Аллегро», названная «Трудное решение». — Название, которое вполне можно дать этому делу, не так ли? — Поразительно, как искусство отражает жизнь. — Одиннадцать часов, — произнес Догоста. — А, да-да, — ответил Пендергаст, поднимаясь. — Начальник охраны должен устроить нам экскурсию. Идемте. Дверь дежурной части отдела охраны открыл самый Полито. До гостя эта комната с массой приборов, кнопок, рычагов, показалась похожей на диспетчерскую атомной электростанции. Возле одной из стен размещалось причудливое, ярко освещенное решетчатое устройство. Двое охранников наблюдали за экранами мониторов. В центре комнаты лейтенант узнал реле-ретранслятора, подававшего сигнал на рации, которые носили полицейские и охранники музея. «Это», — заявил полито, обводя руками комнату и улыбаясь, одна из самых сложных охранных систем в мире. Разработана специально для нас. И, поверьте, обошлась недешево. Пендрогаст огляделся, впечатляет. «Произведение искусства», — сказал начальник охраны. «Вне всякого сомнения», — ответил агент ФБР. «Но сейчас, мистер Иполито, меня волнует безопасность пяти тысяч гостей, ожидаемых здесь сегодня вечером. Объясните, как действует эта система». «Создавалась она в первую очередь для предотвращения краж», — заговорил Ипполита. «На многих ценных экспонатах установлены в незаметных местах крохотные датчики. Каждый датчик посылает легкий радиосигнал серии приемников, расположенных по всему музею. Стоит передвинуть предмет хотя бы на дюйм, сработает сигнализация, указывающая его местонахождение». «А что потом?» — спросил Дагоста. Иполито усмехнулся и нажал на одном из пультов несколько кнопок. На большом экране высветились поэтажные планы здания. «Внутри», — продолжал Иполито, — «музей разделен на пять секций. Каждая включает в себя несколько выставочных залов и хранилищ. Границы между секциями проложены по вертикали. Однако из-за особенностей архитектуры здания периметры второй и третьей секции несколько более сложные. Когда я передвигаю на этой панели тот или иной выключатель... С потолка опускаются стальные двери и перекрывают проходы между секциями. Все окна в музее зарешечены. Когда мы перекрываем определенную секцию, вор оказывается в западне. Он может передвигаться по секции, но лишен возможности из нее выйти. Двери расположены так, что выходы остаются снаружи. Ипполиту подошел к поэтажным планам. Допустим, злоумышленнику удалось похитить какой-то предмет и скрыться из комнаты до появления охранников. Это ему не поможет. В течение нескольких секунд датчик пошлет сигнал компьютеру, а тот даст команду перекрыть всю секцию. Процесс автоматизирован. А что если перед бегством вор снимет датчик? Поинтересовался Дагоста. Это предусмотрено, ответила Политу. Сигнализация сработает и двери моментально опустятся. Убежать вор никак не успеет. Пендрагаст кивнул. А как открываются двери, когда путь к бегству у вора отрезаны? Любой комплекс дверей можно открыть отсюда и дежурной части. Кроме того, на каждой из них установлена кнопочная панель. Если набрать нужный код, дверь поднимется. Замечательно, — негромко произнес Пендергаст. Однако вся система приспособлена для того, чтобы не дать кому-то выбраться. А мы имеем дело с убийцей, которому нужно оставаться внутри. Как система поможет обеспечить безопасность вечерних гостей? Ипполиту пожал плечами. Ничего сложного. Создадим непроницаемый периметр вокруг зала и выставки. Все празднества проводятся во второй секции, показал на схеме. Прием состоится в райском зале, вот здесь. В конце его расположен вход на выставку. Все остальные двери, ведущие в эту секцию, будут заблокированы. Открытыми останутся всего четыре обычные двери. Восточная дверь большой ротонды, которая ведет в райский зал, и три запасных выхода, возле которых будет выставлена усиленная охрана. «А какие, собственно, помещения входят во вторую секцию?» — спросил Пендергаст. Ипполиту нажал на пульте несколько кнопок. На панели засветилась зеленым центральная часть музея. «Вторая секция», — пояснил начальник охраны, — «расположена от подвала до потолка верхнего этажа, как и все остальные. Входит в нее райский зал, компьютерный и вот эта комната, дежурная часть отдела охраны, а также сохранная зона, центральный архив и разные ценные кладовые». Выйти из музея можно будет лишь через четыре оставленные открытыми стальные двери. За час до начала торжеств мы перекроем все доступы в секцию, а возле оставленных проходов выставим охрану. Поверьте, секция будет не менее защищенной, чем банковский сейф. А остальные секции? Мы собирались перекрыть все пять, но передумали. Правильно, сказал Пендергаст, переводя взгляд к другой панели, если возникнет... Критическая ситуация, надо, чтобы вызванные на помощь службы могли действовать без помех. Указал на светящуюся панель. А как насчет нижнего подвала? Подвальная часть секции вполне может соединяться с ним. А по нему можно пройти куда угодно. Туда никто не посмеет сунуться, фыркнул начальник охраны. Это лабиринт. Речь ведь идет не о каком-то товаришке. Мы говорим об убийце который сумел улизнуть от вас, меня и Дагосте. Убийца, который, судя по всему, обитает в этом подвале. Райский зал соединяет с другими этажами всего одна лестница, принялся терпеливо объяснять Ипулиту. Ее, как и запасные выходы, будут охранять мои люди. Поверьте, мы об этом позаботились. Весь сектор будет в безопасности. Пендергаст некоторое время разглядывал светящуюся карту, откуда вы знаете, что эта схема точна, спросил он. На лице Ипполиту отразилось легкое волнение. Точна, разумеется. Я спросил, откуда вы знаете? Охранная система разрабатывалась в соответствии с архитектурными чертежами перестройки 2012 -го года. С тех пор ничего не менялось. Не пробивали новые дверные проемы, не заделывали старые. Все перемены были учтены. Среди тех, архитектурных планов были чертежи нижнего подвала? Нет, перестройка его не коснулась, но, как я уже сказал, выходы оттуда будут либо закрыты, либо взяты под охрану. Наступило долгое молчание, Пендергаст продолжал разглядывать панели. В конце концов агент ФБР со вздохом повернулся к начальнику охраны. Не нравится это мне мистер Полито. Позади них кто-то откашлялся, Что ему не понравилось на сей раз? Оборачиваться до гостя не было нужды, скрипучий голос с лонг акцентом мог принадлежать только особому агенту Коффи. «Я просто рассматриваю меры безопасности с мистером Пендергастом», — ответил начальник охраны. «Так вот ты, Полито, тебе придется рассмотреть их еще раз со мной». Коффи обратил свои узкие глаза на Пендергаста и раздраженно сказал, «Впредь не забывайте приглашать меня на свои тайные сборища». Мистер Пендергаст, — начал было Ипполито, — мистер Пендергаст приехал с далекого юга, чтобы быть на подхвате, если потребуется. Главный теперь здесь я, ясно? Да, сэр, — ответил Иполито, и стал все излагать снова. Тем временем кофе сидел в кресле оператора, вертя на пальцы наушники. Дагоста бродил по комнате, разглядывая контрольные панели. Пендергаст внимательно слушал Иполиту, будто впервые. Когда начальник охраны умолк, Кофи откинулся на спинку кресла и по лето у тебя четыре дыры в секторе. Для пущего эффекта новоявленный начальник выдержал паузу. Три из них заткнуть. Пусть будет только один вход и один выход. Мистер Кофи, противопожарные правила требуют, Кофи махнул рукой. А противопожарных правилах предоставь заботиться мне. А сам позаботься о дырах в своей системе охраны. «Чем больше дыр, тем больше нужно ждать неприятностей». «Боюсь, это совершенно ошибочный подход», — сказал Пендергаст. «Если вы закроете эти три выхода, гости окажутся в заперти. Случись что, у них будет один-единственный путь наружу». Кофе досадливо развел руками. «Пендергаст, так в том-то и суть. Либо одно, либо другое. Либо надежное ограждение, либо нет». Да и все равно, по словам Иполито, остальные двери открываются экстренным способом. Что тебе еще надо? Совершенно верно, сказал Иполито. В чрезвычайных обстоятельствах двери можно открыть с помощью кнопочных панелей. Нужно только знать код. Можно поинтересоваться, чем контролируются панели? спросил Пендергаст. Центральным компьютером. Компьютерный зал рядом. А если компьютер выйдет из строя? У нас есть резервные системы. Контролируются они вон теми пультами на задней стене. На каждом своя аварийная сигнализация. — Вот и еще одна проблема, — негромко сказал Пендергаст. Кофе шумно вздохнул и, обращаясь к потолку, произнес, опять ему что-то не нравится. — Только вот на этой контрольной панели я насчитал 81 сигнальную лампочку, — продолжал Пендергаст, не обращая внимания на кофе. — В чрезвычайной ситуации большинство их начнет мигать. И никакой бригаде операторов тут не справится. — Надоел ты мне, Пендергаст, — отчеканил кофе. — Тут мы с Эпполитой разберемся сами. Идет? — Осталось меньше восьми часов до открытия. — Система опробирована, — спросил Пендергаст. — Мы испытываем ее еженедельно. — Подвергалась ли она проверке в реальных условиях? Например, при попытке кражи? — Нет. И, надеюсь, такого случая не будет. — К сожалению, — сказал Пендергаст, — Мне эта система кажется непригодной. Я большой сторонник «Прогресса», мистер Аполлито. Однако в данном случае настойчиво рекомендую какой-нибудь старый подход. Право же, на время празднеств я бы отказался от этой системы, просто-напросто отключил бы ее. Она слишком сложна, и в чрезвычайной ситуации я бы ей не доверился. Тут нужен испытанный подход, что-нибудь знакомое нам всем. Патрули, вооруженные охранники у дверей – — Уверен, лейтенант Дагоста обеспечит столько людей, сколько потребуется. — Только прикажите, — отозвался Дагоста. — Я говорю, нет. Кофи рассмеялся. — Черт возьми, он хочет отключить систему, именно когда она больше всего нужна. — Я обязан высказать категорические возражения против этого плана, — сказал Пиндергаст. — Ну так изложи их на бумаге, — заявил Кофе, и отправь судном в Новый Орлеан. На мой взгляд, Иполиту держит все под контролем. «Благодарю», — сказал Ипполиту, заметно надувшись. «Ситуация необычная и опасная, как ни в чем не бывало», — продолжал Пендергаст. «Сейчас нельзя полагаться на сложную, неопробованную систему». «Пендергаст», — продолжал хамить кофе, — «у меня уже уши вянут». «Может, уберешься к себе в кабинет? Примешься за бутерброд с рыбой, который жена положила тебе в жестяную коробку?» Дагоста поразился тому, как изменилось лицо Пендергаста. Кофе инстинктивно попятился, но Пендергаст лишь повернулся на каблуках и вышел. Дагоста шагнул вслед за ним. «А ты куда?» — спросил Кофе. «Побудь здесь, пока мы обговорим детали». «Я согласен с Пендергастом», — сказал лейтенант. «Для компьютерных игр сейчас не время. Речь идет о человеческих жизнях». «Послушай, Дагоста, командуем здесь мы, ФБР. Нас не интересует мнение уличного регулировщика из Куинси». Дагоста поглядел в красное, потное лицо Кофе. «Ты позор для стражей закона!» Кофе захлопал глазами. «Спасибо. Я отмечу факт беспричинного оскорбления в рапорте своему близкому другу, начальнику полиции Хорлокеру. Он наверняка примет надлежащие меры. Раз так, добавь туда еще. Ты мешок дерьма». Кофе, запрокинув голову, рассмеялся. «Люблю людей, которые сами роют себе могилу, избавляя тебя от трудов. Мне уже приходило в голову дело слишком серьезное, чтобы связь взаимодействия с полицией осуществлял какой-то лейтенант, «через двадцать часа тебя отстранят от этого дела, Дагоста». «Не знал? Я и не собирался говорить тебе до конца празднества. Ну, не хотел портить настроение, но, кажется, время пришло. Так что проведи последний день работы над этим делом с пользой. В четыре приходи на инструктаж. Смотри, не опаздывай». Дагоста промолчал. Он почему-то даже не удивился.